«Мал золотай да ароматин!» Рекламная распродажа В ту судьбоносную минуту наш герой не думал ни о чем, кроме как о возможности покинуть это темное, сырое и смрадное место. Он охотно поклялся светлым именем Аллаха Всемилостивейшего и Всемогущего. А если бы попросили, то и любым дополнительным божеством в придачу Ибо ничего святее свободы для него в тот момент не было Впрочем, врожденная московская смекалка и опыт юридических уверток Позволили ему исключить из клятвы слово «вред» А сконцентрировать обещания на стандартных «Не убью», «Не покалечу», «Не ударю в спину» и так далее Ведь под понятием «вред» можно было бы предположить И логичный побег с Шехметовского подворья а лев скрытно намеревался воспользоваться для этого любым шансом. Итак, в изукрашенном звездами круге над головой узника показалось бревно, или, правильнее сказать, толстая жерть с набитыми поперечными брусьями. На востоке это сооружение смело именовалось лестницей. По ней Абаленский с замиранием сердца и выкарабкался наверх, к долгожданной свободе. Почему долгожданный? Вот вас бы засунуть в такую яму хотя бы на пару часов. Я охотно послушал бы, какие ласковые и красочные эпитеты вы придумали бы этому месту. Лев ощущал себя узником Бастилии, томившимся в застенках как минимум сорок лет. Лестницу тут же вытянули обратно, зиндан прикрыли деревянной решеткой, а Валенскому связали ноги. Он не протестовал, просто стоял, не шевелясь, жадно, полной грудью вдыхая прохладный воздух ночи. Кто-то тронул его за плечо, и блаженно жмурящийся лев ощутил легкий запашок вокзального туалета диссонанс с благоуханиями восточной ночи был так велик, что бедного вора аж передернуло от омерзения. Он, наконец-то, спустился с благословенных небес на грешную землю и соизволил оглянуться. Его окружали три человека. Двое в стандартных одеждах городской стражи, без копий и щитов, но с ятаганами за поясом, а третий — странный какой-то, вроде бы упитанный, хотя одет в рванину, На голове челма уложена конусом сантиметров на шестьдесят в высоту. Левая щека перевязана платком, наверное, флюс. И запах... запах шел именно от этого третьего. «Поклянись именем Аллаха, что ты не приблизишься к нам и не нанесешь нам обиду», потребовал вонючий тип. «С превеликим удовольствием», — честно ответил лев, отступая в сторону. «Да я к тебе под угрозой расстрела не прикоснусь. Мужики, из какого унитаза вы его выловили?» «Это новый золотарь», — хихикнув, просветили стражники. «Он чистит отхожие места и увозит на своем осле мусор». «Ясненько. Ну и чего от меня надо, друзья массенизатора?» «Видишь ли, уважаемый», — опять вмешался в разговор чистильщик сортиров. Я имел дерзость поспорить с этими высокородными господами, что истинный багдадский вор способен за одну ночь обчистить все подворье великого мета. А мы клянемся, что это не под силу никому. Как скажете, благородные воины, но я поставил на этого человека все двенадцать таньга и своего осла в придачу. Угу, ты еще штанишки свои положи сверху. «И парни сами откажутся от выигрыша», — душевно посоветовал Лев, но общую суть проблемы уловил. «Итак, если я награблю тут у вас целую гору добра и никто даже не почешется, ты, санперсонал, получаешь?» 24 четыре хором подсказали стражники. «А если хоть кто-то проснулся или кучка награбленного слишком маленькая, то весь барыш, монетки плюс осел идет доблестным слугам закона». «Истинно так», — кивнул Золотарь. «Ну, а что, собственно, с этого поимею я?» — резонно вопросил практичный россиянин. Вопрос поставил спорщиков в тупик, но ненадолго. «Независимо ни от чего, ты будешь гулять под луной, счастливо наслаждаясь чистым воздухом этой последней ночи. Но до утренней смены тебе придется вернуть все украденное на свои места». Утром ты примешь смерть с легким сердцем. да должен признать, предложение заманчивое», поразмыслив, согласился наш герой. «Но при одном условии. Этот яйцеголовый тип с больным зубом держится от меня подальше, иначе чистым воздухом подышать мне никак не удастся». Активных протестов не было, таким образом все четверо пришли к взаимоприемлемому соглашению. Оставалось обсудить рабочие детали, типа у кого что и, главное, в какой очередности красть. Золотарь помалкивал, видимо, все-таки обиженный на Левину, брезгливость, а вот стражники расстарались вовсю. Не будучи знакомы даже с первоосновами воровского ремесла, они поназаказывали такого, что у Оболенского по первоначалу едва не отпала челюсть. Во-первых, следовало выкрасть всех лошадей. Во-вторых, ограбить кухню. В-третьих, извлечь войсковую казну. А в-четвертых, утащить парадную челму самого шехмета. Честно говоря, последнее предложение внесли не стражники. Противный ассинизатор почему-то настоял на непременной краже у высшего начальства. Хотя, вроде бы, это было и не в его интересах. Территориально все подворье представляло собой правильный квадрат, обнесенный высоким забором из камней глины. Большие деревянные ворота запирались на засов, справа от ворот находился двухэтажный особняк мета, рядом плац для занятий с оружием, слева казармы, конюшня и кузница. В принципе, все рядом. И, прикинув общий план действий, Лев решил, что, пожалуй, все-таки справится – если, конечно, немного поменяет порядок действий. «Итак, парни, прошу внимания, я начинаю». «Давай, давай, да сохранит тебя Аллах, сын шайтана», — удушевленно напутствовали спорщики. Аболенский резво шагнул вперед и... рухнул носом в пыль. Веревки на ногах позволяли лишь семенить мелкими шажками. «Не, братва, так дело не пойдет». Я вам не ежик какой-нибудь и не расписная китайская невеста. Вор должен двигаться быстро, а с такими условиями я отсюда до казармы только к утру доберусь. Развязывайте нафиг. Ай, а вдруг ты захочешь нарушить клятву и убежать? Тогда меня покарает безжалостная десница небес. Они, ох, как суровы с клятвы преступниками. вай Вайме, какой умный нашелся, быстренько скумекали стражи. — А господин Шихмед утром накажет нас, не дожидаясь божественного правосудия. Нет уж, мы, пожалуй, развяжем тебе ноги, но накинем аркан на шею, чтобы ты не поддался искушению. Оболенский едва не искусился другим грехом сквернословием, но как-то сдержался. Ему почему-то показалось, что местные жители не поймут тех грязных и сочных обозначений, вроде бы естественных вещей и деяний, коими так богат русский мат. Получилось почти в рифму, и Лев обрадовался, решив как-нибудь на досуге попробовать себя в сочинительстве классических рубаи. Ведь его дедушка Хаям Ибнамар слыл здесь признанным поэтом. «Ну так что?» «Ты согласен, о вороватый предмет нашего спора?» Подоспевший золотарь уже разматывал длиннющую волосяную веревку. «Шакал, багдадский тебе, товарищ!» Смачно сплюнул наш герой и кивнул стражником. «Нати, вяжите, душите, водите на поводке, как пекинеса, только уберите подальше этого ароматизированного тружника. Вам же после него весь двор проветривать придется». Чистильщик скрипнул зубом и сжал кулаки. На мгновение щелочки его черных глаз блеснули очень знакомым огоньком. Но у льва, как вы понимаете, не было времени выспрашивать и уточнять.